17. Утром Валерий Викулов получил первую информацию о новом телефонном номере, появившемся накануне во входящих Самошиной. Зарегистрирован он был только вчера на имя некоего гостя из Таджикистана с труднопроизносимой фамилией. Какие у гастарбайтера могут быть дела с коммерческим директором крупной компании? Вероника Алексеевна кому попала, номер личного телефона, не дает. Возможно, кто-то ошибся, ведь звонили всего один раз. На всякий случай Викулов по своим каналам запросил текущее местоположение абонента. Узнав адрес, он набрал его на Яндекс-карте. Среди короткого списка незнакомых названий начальник службы безопасности увидел ветеринарную клинику «Четыре лапы». Об этой клинике он уже слышал. Час назад ему доложили, что туда выехала супруга господина Скворцова с сыном. Что бы это значило? Лениво размышлял Викулов, пока не получил. Шокирующее известие. Дина отшатнулась от взорвавшегося автомобиля, заслонив глаза ладошками. Ее искореженный гримасой рот готов был извергнуть вопли ужаса, но в последний момент крик застрял в детском горле. «Двадцать секунд!» — ёкнуло в очнувшемся сознании. «Взрыв произойдет через 20 секунд!» Михаил Давыдов с недоумением наблюдал за странной реакцией Дины. Она бросилась к автомобилю, заколотила в закрытую дверь, за которой только что скрылся друг детства и закричала «Выходите! Убегайте!» Затемненное стекло наполовину опустилось. «Ты чего?» — удивленно хмурил брови Юра. «Я же говорила, что она сумасшедшая!» Шипела на ухо сыну Маргарита Скворцова, а из раскуроченного автомобиля желтый огонь выталкивал черные клубы дыма, и никто из пассажиров уже... Не дергался. Дина поняла, что времени на объяснение не осталось. Ее не хотят слушать и не верят ей. Плачущая девочка дергала за ручку, автомобильная дверь не открывалась. Оставшиеся секунды таяли, приближая страшную картину. И тогда на беспомощное лицо девочки наползла маска жестокости. Она выхватила из рук мальчика через приоткрытое окно раненого щенка и крикнула «Я убью его!» Пес жалобно взвизгнул. Дина побежала, сознательно причиняя щенку боль, чтобы визг не утихал. Перепуганный Юра выскочил из автомобиля и устремился за ней. «Догони ее!» Скворцова требовательно ткнула в спину водителя. Шофер скинул кепку и побежал вслед за детьми. Он уже вцепился вытянутой рукой в капюшон Дины, как за спиной что-то громыхнуло. Все остановились и обернулись. Тяжелый «Мерседес» на мгновение завис в воздухе, брызнул осколками стекол и грузно шлепнулся об асфальт. В следующие секунды искореженный взрывом кузов облизывали языки яркого пламени. — Я хотела вас предупредить об этом! — крикнула заплаканная Дина, показывая на огонь. Она вернула щенка в руки растерянного Юры, но тот не смог его удержать. «Мама — Мама! — невнятно прошептал мальчик и закричал. «Мама!» Водитель отпустил Дину и поспешил к автомобилю. Прикрывая руки, снятой курткой, он бесстрашно распахнул дверь, но было уже поздно. Из плавящего салона вывалилось безжизненное тело Маргариты Скворцовой. Темный Вольво спокойно отъехал с места происшествия. «Гнать не следует, это только привлечет внимание», — напомнил себе прописную истину следопыт. Он был немного расстроен. Вроде и все сделал четко, но кто бы мог предположить, что девочка захочет украсть раненую собаку. Однако предыдущий заказ выполнен, а Дина Кузнецова никуда не денется. Теперь он знает не только номер ее телефона и адрес, но и автомобиль, на котором она передвигается. На повороте следопыт бросил прощальный взгляд в боковое зеркало. Под ногами рыдающего мальчика трясся на трех тонких лапках забытый всеми щенок.